Анна Берсенева. Первый, случайный, единственный. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2003 год. Читает Татьяна Ненарокомова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.